Глава 23 Так в чем испытание духа заключается? Поинтересовался Васька у урюк Чембурбека. Мне нужно будет встретиться с вашими духами предков и пообщаться с ними про все хорошее или за все плохое. «Великий кошачий воин очень проницателен». Шаман кивнул звеня ожерельями из черепков. «В общих чертах все верно. Мы не знаем, в чем именно заключается испытание духа. Об этом вам сообщат сами духи, с которыми вы встретитесь, вступив в круг. Могучие воины и шаманы древности оценят вашу силу и твердость духа». Если они сочтут вас достойным, испытание будет считаться пройденным. Васька недовольно скривился. Как ни крути, а угодить неким древним призракам задачка та еще. Хотя орки временами крайне наивны, не сказать тупы, некоего животного коварства им не занимать. Можно ли считать их духов предков беспристрастными судьями? Конечно, нет. Они-то уж постараются помочь своим потомкам всеми возможными способами, завалят кота на своем испытании, как профессора-студента на экзамене. Впрочем, Васька являлся очень начитанным котом. Он знал, что духи предков – это даже не могучие божества или сущности, а обычные призраки – души давно усопших орков. Да… Они оказались достаточно сильны, чтобы избежать притяжения мира мертвых и спрятаться от духов-проводников, но это еще ни о чем не говорит. Парацельс владел довольно обширной библиотекой с множеством книг, повествующих о самых разных магических науках, начиная с растения водства и заканчивая запретными знаниями, Про спиритизм литература, конечно, тоже имелась. Васька изучил всю библиотеку от корки до корки, и хотя сам магом не являлся, знаниями обладал исключительными, что и позволило ему долгое время чуть ли не в одиночку защищать башню в отсутствии хозяина. Он знал, как укращать и усмирять излишне буйных призраков, благо при нем имелась скрытая группа поддержки, о которой никто не подозревал. «Мы закончили, великий кошачий воин», почтительно сообщил шаман Урюк Чимбурбек. «К испытанию все готово, символы начерчены, нам осталось лишь раскурить трубки с душистыми травками и погрузиться в астрал». «Я тоже готов», кивнул Васька, приложив к мордочке защитную повязку из шкуры единорога. Завязал крепящиеся к ней веревочки на затылке. «Можете начинать курить свою астральную дурь. Что мне нужно делать?» Урюк Чембурбек указал в центр расчищенной площадки, где был начерчен широкий круг. «Стойте там, великий кошачий воин! Это защитный круг! Он не даст злым духам, коли такие объявятся, добраться до вас!» пояснил Урюк Чембурбек. «Не выходите за пределы круга и следите, чтобы его границы оставались в неприкосновенности». «Ну, следить за порядком – это я умею», – Васька кивнул. Он быстро раздал инструкции лбу-расшибателю и ниндзя на случай, что делать в случае непредвиденных обстоятельств, и храбро вошел на расчищенную площадку. В тот же миг ему показалось, что очертания орков, лба и неодушевленных предметов словно бы поблекли. Как будто расчищенную площадку со всех сторон окружил белесый, едва заметный туман. Очертания объектов размывались, словно котик непостижимым образом перенесся в иную реальность. Да так оно по сути и было – Ритуалы орачих шаманов сблизили границы двух миров – человеческого и мира духов. На данную территорию могли свободно входить как живые, так и мертвые. Васька вошел в круг, шаманы расселись вокруг него за пределами защитных линий и принялись дымить своими трубками. За себя они, похоже, нисколько не опасались, то ли верили в силу своей магии, то ли считали, что духи предков защитят их. Один из шаманов начал бить в бубен, задавая ритм. Другие принялись что-то бормотать под нос. Постепенно их лица приняли отрешенное выражение, а глаза закатились. Орки за пределами круга продолжали петь, били себя по плечам и коленям ладонями. Странная дымка стала еще гуще, почти полностью скрыв реальный мир. Где-то в ее самой глубине метались странные тени. Васька уселся на землю в центре круга и принялся вылизывать лапу. Творящаяся вокруг чертовщина – это не повод забывать про чистоту. Кроме того, наведение порядка помогает сохранить разум холодным. Несколько теней очертаниями, напоминающие орков, приблизились к границе круга с той стороны, Готовые перешагнуть ее и войти на территорию, смежную с миром живых. Васька уже приготовился к задушевным диалогам с потусторонними сущностями, однако тени внезапно, без видимой причины, отступили, скрылись в мареве. То ли они внезапно передумали общаться с рыжим котиком, то ли их что-то спугнуло, и, судя по всему, верным был, Именно второй вариант. в Ваське показалось, что сквозь песнопения пробиваются новые звуки. Жуткие, хлюпающие, отдающие за могильным эхом в самой глубине души. Что-то приближалось с той стороны реальность. Нечто огромное и зловещее. Вот уже кот увидел огромную тень более четырех метров в высоту огромную и широкую, словно тролль. В круг вошла исполинская человекообразная фигура, лоснящаяся жиром и гноем. Мутные потоки стекали с нее, оставляя на земле мерзкие дорожки. Между жировых складок что-то шевелилось. Иногда мелькали белесые бачки то ли червей, то ли опарышей, паразитирующих на полу сгнившем теле. На голове чуть большую часть занимали огромные бульдожьи щеки с слюной, выделялись два мутных глаза, воспаленных с засохшим гноем в углах. «Вот мы и встретились, великий кошачий воин, или как тебя прозвали глупые и смертные», – пробулькало существо, – с ненавистью буравя-котика своими жуткими глазищами. Долго я ждал возможности пообщаться с глазу на глаз. «Ты кто такой?» Васька посмотрел на существо со смесью удивления и отвращения. «Говоришь так, будто мы знакомы. Уж поверь, такого товарища, как ты, я бы точно запомнил». «Я великий дерьмат, потомок самого темного бога жирогниля», — взревело существо. «Давно я уже точу свои сгнившие зубы на тебя, смертный. Твоя идеология чистоты и порядка мне поперек горла». По всей поверхности гниющего тела шевелились короткие щупальца на пальцах, звенили длинные острые когти существо приближающееся к ваське выглядело медлительным неловко перевалилось ноги на ногу однако недооценивать его не стоило серьезно васька выглядел возмущенным он встал на задние лапки а передний упер в бока как и чем тебе мог помешать такой милый котик как я «Все больше верных и поклоняющихся мне орков моют руки перед едой!» «Мрачно», — произнес демон, — «строят отхожие места, они справляют свои дела прямо на улице, а некоторые и вовсе, если хотят чихнуть, выбегают за стойбище. Ты дурно влияешь на моих верующих!» «Ну а что ты хотел?» Васька развел руками. «В мире сейчас сложная эпидемическая обстановка. Всюду бегают приспешники богов разложения. В большие города без масок лучше вообще не соваться. И вообще. Ты хотя бы разочек пробовал сам руки помыть, великий... дерьмонатор или как там тебя? Вдруг тебе понравится». «Всего один разочек, в любой момент бросишь». «Я никогда не оскверню свое великолепное душистое тело мылом», — взревел демон. Он остановился рядом с кругом, то ли не мог, то ли не хотел его переступить. «Но должен признать, я недооценил тебя, маленький котик» я думал, что в отсутствии архимага башня и все ее секреты станут легкой добычей. Но нет, ты легко расправлялся со всеми ассасинами, что я посылал». Демон с задумчивым видом поскреб подбородок когтем. Васька порадовался, что благодаря маске не ощущает разлимшуюся вокруг отвратительную вонь. «Хочешь сказать, что все мои проблемы последних месяцев – это все твоих рук дело?» Кот прищурился, очень нехорошо глядя на дерьмато. «Я дошел даже до того, что натравил на тебя племя орков, чьих духов предков я подчинил своей воле», – продолжал рассуждать демон. «Подарил им секрет своего дурманящего облака, вызывающего видение. Но и этого не хватило, чтобы захватить башню». «Я так и думал. Ты обманул этих суровых мужиков, выдав себя за духов предков», произнес Васька, бросив взгляд на шаманов. Те по-прежнему находились в отключке. «Что ж». «Тогда мне придется разобраться с тобой лично». Котик говорил спокойно, даже несколько буднично, словно речь шла о чем-то банальном и рутинном, например, о мытье полов. «Со мной? Разобраться? Ха-ха!» дерьма расхохотался. Его смех куда больше напоминал бульканье. «Похоже, ты не вполне понимаешь...» свое текущее положение. Я – благородный деремата, маркиз преисподней, командующий пятью легионами ада, насылающий чуму и проклятия. Я – хозяин миражей и видений, я – та самая слабость, поселившаяся в человеческих душах, толкающая людей на саморазрушение в обмен на удовольствие. Я изрыгаю дурманящие облака и вызываю нежелательную беременность. Здесь, в этом измерении между миром живых и мертвых, я нахожусь в своей стихии «Как ты надеешься одолеть меня?» — Нежелательной беременности? — переспросил Васька с подозрением, глядя на демона. — Как интересно. Двадцать восемь беременных орочих принцесс. Это, случаем, не твоих рук дело? — Парацельс у нас, конечно, мужик Ого-го, свои двести с гаком, но оформить двадцать восемь беременных баб за одну ночь — это... Это немного перебор даже для его невероятной магической силы. Мне это изначально показалось странным. Ты, выходит, заранее подготовился. Деремата лишь широко улыбнулся, демонстрируя несколько рядов клыков, изъеденных кариесом. «Это место полностью под моей властью!» объявил демон, обведя рукой пространство вокруг себя. «Шаманы не очнутся, пока я не разрешу и не прервут ритуал. Время здесь длится намного медленнее, чем в реальном мире. Для нас с тобой пройдет час, а в мире живых и секунды не минует. Говори, как пробраться в вашу башню». Как обойти ее защитные препоны? Я жажду заполучить секреты магии Парацельса. Знаю, они где-то там в башне за семью замками. Секреты абсолютного могущества. Что ты с такой яростью защищаешь, маленький котик? «Какие тайны прячешь, пока хозяина нет дома? Где рецепты самых могущественных зелий?» «Ой, да кому нужны эти рецепты пойла, самогона и огуречного рассола?» Васька махнул лапкой. «Я бы и бесплатный их отдал, если бы парацельс не запретил» трясется над ними больше, чем над артефактами древних эпох. Меня куда больше бесит, что ты своими немытыми лапами мне все полы испачкаешь, потом отмывать придется и помещение от микробов дезинфицировать. «Значит, не хочешь говорить?» – пробулькал демон. «Ну да ладно!» «Приготовься к космической агонии и неземным пыткам! Я наполню твое тело такими болезнями, какие твой крохотный разум не в состоянии и вообразить!» В ответ Васька сунул лапку в рот и громко свистнул. Границы мира духов тут же переступили фигуры в черном. Ниндзя, ассасины, маги, воры и прочие авантюристы, ранее мывшие полы в подвале под башней, чудесным образом ступили под своды призрачного измерения. Последним вошел лоп расшибатель и встал рядом с Васькой, сжимая в руках огромный топор. «Но я же не дурак, чтобы входить в незнакомое место без поддержки», заметил кот. Он с отрешенным видом начал вылизывать вторую лапку. Я позаботился о том, чтобы мои ученики могли прикрыть меня в любой момент. Воины окружили демона-деремата со всех сторон. Их было много, несколько дюжин как минимум. Каждый являлся невероятно опытным бойцом, прошедшим огонь, воду и медные трубы. «Скажи спасибо, что мы сюда жителей Чернябинска не привели», – произнес Васька. «Они тебе за твое чудо курило сказали бы очень много теплого, а может быть и не только сказали бы». «Глупцы!» – взревел Дерьмата. Он быстро справился с растерянностью и сейчас выглядел скорее разозленным, нежели испуганным. «Вы надеетесь победить демона в его же мире? Я жестоко накажу вас! Все вы будете вечность перевариваться в моем желудочном соке, оставаясь при этом живыми!» Он начал стремительно увеличиваться в размерах, на глазах превращаясь в нечто огромное и пугающее. Гниющая плоть лопалась, наружу вылезали длинные клыки, когти и щупальца. Кислый запах гноя стал совершенно непереносим. Смертные, ваше оружие и магия бессильны против меня. Ха-ха! Воины, авантюристы и маги неуверенно переглянулись. Среди них не было демонологов и они лишь в самых общих чертах представляли, как бороться с подобными существами. За чистоту, порядок и миску риса в день они, конечно, могли очень и очень многое, но их силы являлись отнюдь не безграничными. В самом деле, как материальным оружием бить существо, которое материальным по сути не является? Как победить квинтэссенцию зла, обретшую разум, Сознание и огромную силу. Однако изощренный разум котика уже давно спланировал для них путь к победе. «Так, бойцы, чистоты и порядка, уберите ваши топоры, катаны и сюрикены, – приказал Васька, – и достаньте настоящее оружие!» Мечи отправились обратно в ножны в руках Васькиных учеников, Появились швабры, тряпки, губки, моющие средства и прочий арсенал настоящей домохозяйки. Лопрошибатель тоже убрал топор за спину и достал любимую швабру. «Я отлично осведомлен об особенностях подвида демонов грязи и заразы вроде тебя, дерьмодемон» сказал кот, с задумчивым видом разглядывая идеально заточенные когти на лапке. «И знаю вашу главную слабость. Вы черпаете силу из гноя и грязи, покрывающих ваши тела, и если же их удалить, поток силы из преисподней, питающей вас, прервется». Расплывшаяся рожа Дерьмата вытянулась еще сильнее. Такого поворота событий он точно не ожидал. Васька поднял лапу, указывая когтем на демона. «Отмыть до блеска!» – приказал он. Кочевые племена еще долгие годы слагали легенды о дне громогласных криков, когда чьи-то дикие вопли и мольбы о пощаде разлетелись по всей Великой Восточной степи от кромки до кромки.